Двое против Тира Среди буйства красок царящего на улицах Тира фигура иностранца казалась странной и неуместной. Конечно, в одной из богатейших в мире столиц, куда приходили большие богатые парусные суда из многих морей и стран, толпилось немало иностранцев, но этот не походил ни на одного из них. Среди местных купцов, торговцев и их рабов и слуг в Тире можно было встретить темнокожих египтян, искусных воров из далеких от Ливана земель, тощих выходцев из диких племен с юга, бедуинов из великой пустыни и блестящих принцев из Дамаска, окруженных чванливой свитой. Все эти различные народы сближало очевидное родство – На них лежал отпечаток «Востока». А чужеземец, важно вышагивающий по улице под взглядами жителей Тира, выглядел совершенно чуждым восточному окружению. — Это грек! — прошептал облаченный в темно-красное одеяние придворный, обращаясь к стоящему рядом с ним. Тот был, судя по одежде, и широко расставленным ногам капитаном морского судна. Моряк покачал головой. Он и похож на грека, и не похож, он из какого-то родственного им, но дикого народа, варвар с севера. Внешность чужестранцев в самом деле напоминала черты, все еще встречающиеся среди греков, забранные в хвост светлые волосы, голубые глаза, белая кожа выглядели контрастно на фоне темных лиц местных жителей. Но... Крепкое, могучее тело, в движениях которого мерещилось что-то от волчьей повадки, вряд ли могло принадлежать греку. Иноземец был из родственного древним грекам народа, который в настоящее время оказался намного ближе к неиспорченным цивилизацией северным племенам. Человек, чья жизнь прошла не в мраморных городах и плодородных долинах, а в постоянной борьбе с дикой и жестокой к человеку природой. Это читалось по его сильному, угрюмому лицу, сухощавому сложению, мощным рукам, широким плечам и узким бедрам. На нем был шлем без украшений, кольчуга с латами, а на широком, с золотой пряжкой поясе висел длинный меч и гальский кинжал с обоюдоострым лезвием, четырнадцати дюймов длиной и шириной с ладонь Страшное оружие. Один край кинжала был слегка выпуклый, другой, соответственно, вогнутый. Чужеземец разглядывал город и его обитателей с не меньшим любопытством, чем смотрели на него сами жители Тира. Глаза его были по-детски удивленно распахнуты, однако от этого он не переставал казаться менее грозным. Изумление перед странным городом не могло сделать варвара безобидным и безопасным для окружающих. Все здесь действительно казалось варвару странным. Никогда еще он не видел такой роскоши и такого богатства, столь беззаботно раскиданных на каждом шагу. Мощенные улицы были ему в диковинку, он восхищенно смотрел на здания из камня, кедры и мрамора, украшенные золотом, серебром, слоновой костью и драгоценными камнями. Его поразил блеск процессии какого-то здешнего или иностранного принца, знатная особа сидела, развалясь на шелковых подушках в инкрустированных драгоценными камнями носилках под шелковым балдахином. Насилки несли рабы, одетые в шелковые набедренные повязки, а рядом шли рабы с опахалами из павлиньих перьев с украшенными драгоценными камнями-ручками. Процессию сопровождали солдаты в позолоченных шлемах и бронзовых кольчугах, сирийцы, жители Тира, аммониты, египтяне, богатые купцы с острова Китим. Варвар не мог оторвать глаз от одежды знаменитого тирского пурпурного цвета, краски, благодаря которой была основана Финикийская империя и в поисках элементов которой месопотамская цивилизация развернулась во все стороны света. Благодаря своим одеяниям толпы богачей и купцов превратились из прозаичных торговцев, склонных посудачить о соседях, в знать. старающуюся снискать славы богов. И одежды колебались, и сверкали на солнце, красные, как вино, темно-пурпурные, как сирийская ночь, багровые, как кровь убитого короля. В этой мерцающей радуге цветов сквозь разноцветный лабиринт шел светловолосый варвар с холодными, но наполненными изумлением глазами. по всей видимости, не сознающий, что он — объект пристального внимания окружающих мужчин, а также смуглых женщин, которые проходили рядом, обутые в сандалии или проплывали мимо в носилках под балдахинами, бросая на чужестранца дерзкие взгляды. Внезапно в конце улицы показалась стонущая и ревущая процессия, заглушившая шум торговли и разговоров. Сотни женщин бежали полуголые, с распущенными по плечам черными волосами, колотя себя в грудь и вырывая себе волосы с криками нестерпимого горя. Позади них шли мужчины с носилками, на которых лежала укрытая цветами неподвижная фигура. Купцы и содержатели лавочек замерли, чтобы посмотреть и послушать. Постепенно Варвар разобрал фразу, которую непрестанно выкрикивали женщины. "Тамус умер". Варвар повернулся к стоящему рядом прохожему, который только что прекратировал спор с хозяином лавочки о цене одежды, и задал вопрос на ломаном финикийском языке: "Кто этот великий вождь, которого они несут на вечный покой?" Тот, к которому он обращался, взглянул на процессию и, не сказав ни слова, открыл рот так широко, как только было возможно, и завопил. «Тамус умер!» Вся улица, мужчины, женщины начали выть, повторяя одни и те же слова, доводя крик до истерической ноты и начиная раскачиваться из стороны в сторону и рвать на себя одежду. Варвар, озадаченный, дернул прохожего за рукав и повторно спросил. — Кто этот тамус Какой-то великий король Востока? Рассерженный тем, что его отвлекают, прохожий повернулся и заорал. — Томус умер, дурак! тамус умер! Кто ты такой, чтобы прерывать мои молитвы? — Меня зовут Этриаль, я Гал, — ответил варвар сердито. А что касается твоих молитв, то ты не делаешь ничего, кроме того, что стоишь и мучишь, Томуз умер, как племенной бык. Финикийц посмотрел на варвара с ненавистью и оглушительно завизжал. «Он поносит Томуза! Он поносит великого бога!» В этот момент носилки как раз приблизились к варвару и остановились. Потому что, несмотря на вой и процессии, носильщики заметили ужимки кричащего и услышали его слова. Когда носилки остановились, сотни глаз, уже одурманенные всеобщей истерикой, обратились на галла. Начала собираться толпа, как всегда происходит в восточных городах. Визг повторился, и воющие люди начали качаться из стороны в сторону в религиозном экстазе с пеной на губах, доводя себя до безумия. Самые уравновешенные и неэмоциональные в обычной жизни народ в мире, финикийцы, были подвержены вспышкам помешательства, которые характерны для всех семитов во время ритуалов, посвященных богам. Руки толпы потянулись кинжалом, глаза — Кровожадно впились в светловолосого великана, против которого бросал свои обвинения обезумевший финикийц. «Он поносит, таммуза вопил сумасшедший с пеной рта. Толпа загудела, и носилки закачались, словно лодка в море во время шторма. Гал положил ладонь на рукоять меча, кинул толпу холодным взглядом голубых глаз. «Идите своей дорогой, люди!» прорычал он. «Я не сказал ничего плохого ни про какого бога. Идите с миром, а ты иди к черту». Исковерканный финикийский Галла был плохо понятен толпе. К тому же шум и толпа уловила лишь брошенное ругательство. В ту же секунду раздались дикие крики. «Он поносит Томуза! Убить преступника!» Окружившая его толпа свирепо надвигалась на него, и Гал не успел даже выхватить свой меч. Толпа налетела на него и опрокинула на землю. Падая, Гал нанес сильный удар ближайшему к нему врагу. Это был тот, кто завел всю толпу. Его шея хрустнула, как пруд. Толпа пинала Гала, царапала ногтями, и в воздухе зловеще засверкали кинжалы. Но народу было слишком много, и добраться до гала могли не все, поэтому выхваченные кинжалы ранили самих же теснящих друг друга финикийцев. Сквозь гул безумия послышались крики раненых. Этриаль, наконец, вытащил свой кинжал и поразил одного из врагов. Толпа раздвинулась, когда он вскочил на ноги и начал наносить смертельные удары направо и налево, разбрасывая людей, словно кегли. Ураган завязавшейся битвы прокинул носилки в пыль мостовой, и Этриаль с удивлением и отвращением увидел то, что лежало на них. Сумасшедшие идолопоклонники продолжали наступать на Гала, сверкая мечами. Один из толпы бросился вперед, Гал отклонился от удара. Одновременно с отступающим движением тела он взмахнул мечом и, атаковавший, вскрикнув, упал как подкошенный. Он был почти разрублен пополам. Этриаль отпрыгнул от звенящих в воздухе мечей, налетев могучей спиной на что-то твердое, подавшееся назад. Это была открытая дверь, и бесславно рухнул на спину в дверной проем. Он вскочил на ноги с кошачьей ловкостью и выставил перед собой руку с кинжалом, оглядываясь по сторонам. Гал увидел перед собой человека, который быстро задвинул засов на захлопнувшиеся двери. Гал удивленно уставился на незнакомца, а тут рассмеялся и пошел к противоположному выходу, махнув Галу рукой, чтобы он следовал за ним. Этриаль повиновался, продолжая враждебно и подозрительно озираться вокруг. Снаружи ревела толпа, и дверь стонала и содрогалась под ее ударами. Знакомец повел Этриаля по темному узкому переулку. Никого не встретив, они шли, пока огул толпы не превратился в едва слышный звук. Тогда незнакомец свернул, и они оказались перед дверями гостиницы. Войдя внутрь, они увидели несколько мужчин, сидящих, поджав ноги по-турецки, и ведущих между собой бесконечный по-восточному обычаю спор. «Ну что, друг мой, — сказал галу спаситель, — думаю, мы сбили свору со следа». Этриаль подозрительно взглянул на незнакомца и подумал, что между ними есть какое-то сходство — Безусловно, этот человек не финикеец. Черты его лица такие же правильные, как у самого Гала. Он был высок, хорошо сложен, не намного ниже гиганта Гала, с черными волосами и серыми глазами, лет сорока или меньше». Несмотря на восточное одеяние незнакомца и хиникийский язык с семитским акцентом, этреаль понял, что перед ним потомок их общих предков, кочующих арийцев, заселивших мир светлоглазыми светловолосыми племенами. «Кто ты?» — прямо спросил Гал. «Люди зовут меня Ормраксис Мициец», — ответил незнакомец. «Давай присядем и выпьем вина». «Когда убегаешь от погони, всегда хочется пить». Они сели за грубо сколоченный стол, и слуга принес им вина. Они пили и молчали, и Этриаль раздумывал над тем, что произошло. Наконец он произнес. «Нет нужды говорить, что я благодарен тебе за то, что ты задвинул засов и привел меня в безопасное место. Клянусь кромом, эти люди сумасшедшие». Я только спросил, какого короля они несут к могиле. Они бросились на меня, как дикие кошки. И к тому же на носилках не было никакого трупа, только деревянный идол, украшенный золотом, драгоценностями и цветами, политый протухшим маслом, что он внезапно замолк, вытащив меч, потому что с улицы послышался шум. «Они уже забыли о тебе!» — рассмеялся Армраксис. «Расслабься!» Но Этриаль подошел к двери и осторожно выглянул в щель. Переулок, в котором находилась гостиница, пересекал вдали улицу, по которой теперь двигалась процессия. Настроение толпы изменилось. Монахи несли увитого цветами идола, поднятого вверх. И люди танцевали, и пели, и кричат в восторге и радости, так же неистово, как вопили от горя. Этриаль с отвращением фыркнул. «Теперь они поют, а Донис жив!» сказал он. Только что они кричали «Таммус мертв» и рвали на себе одежду и ранили друг друга кинжалами. «Клянусь кромом, Армраксис! Говорю тебе, они сумасшедшие!» Медиец захохотал и поднял чашу. Этот народ сходит с ума во время своих религиозных празднеств. Они празднуют воскрешение бога жизни, Адониса Таммуза, которого убивает Ваал Молох. Солнце, Во время летнего солнцестояния сначала они носят мертвого идола Бога, затем воскрешают его и приветствуют, как ты только что видел. Это еще ничего, ты бы посмотрел на идола в Гевале, священном городе Адониса. Там люди режут себя сами и бросаются в грязь, чтобы быть растоптанными толпой». Гал размышлял над услышанным несколько минут. Потом озадаченно покачал головой и глотнул из своей чаши. У него появился вопрос к медийцу. «Зачем ты рисковал жизнью, спасая меня?» «Я видел, как ты бьешься с толпой. Это было нечестно. Тысяча на одного. Кроме того, между нами есть родство, хоть отдаленное, но кровное». «Я слышал о твоем народе», — сказал Этриаль. Он ведь живет далеко на севере, так? «За землями на Ире и Ефрата», — ответил Армраксис. Постепенно он переходил на юг из степей, год за годом завоевывая долины Алла-Радианцев. Некоторые передвигались в одиночку и маленькими группами вдоль Ефрата и Тигра, становясь наемными солдатами. Это движение продолжается уже три или четыре поколения. «Значит...» «Ты родился в этой стране?» — спросил гал «Не в Финикии. Я родился в долине Наири и двигался на юг как охотник и купец. На границах хаммона я встретил народ, отдаленно родственный моему племени, и поселился там». Этриаль не задал больше никаких вопросов. Он знал об Аммоне не больше, чем об Атлантисе. Но рассказ Армраксиса навел его на некоторые мысли. Скажи, во время своих странствий и скитаний в этих землях, не встречал ли ты или не слышал ли о человеке по имени Шамаш? Армураксис покачал головой. Это ассирийское имя. Так они называют одного из своих богов. Но я никогда не встречал человека с точно таким же именем, без добавлений вроде Ишшуми Шамаш или Шамаш-Паэлис. Как он выглядит? Высокого роста, хотя ниже, чем мы с тобой, и мощный, с темными глазами и сине-черными волосами и бородой, которую завивает У него дерзкая и высокомерная манера держать себя. Он похож на жителей Тира, но в то же время и не похож на них, ибо там, где они избегают битвы, он наоборот ищет ее. Черты его лица также не очень похожи на их лица. хотя у него крючковатый нос и выражение лица чем-то напоминающее этих людей. С такими же приметами, но, возможно, тебе не придется идти так далеко, потому что в воздухе пахнет войной, и Шаламану Асшир, король Ассирии, идет с боевыми колесницами на принцев Сирии. Я не думаю, что это только базарные слухи. «Кто этот шаламан Нишир?» – спросил Гал, переиначив имя на семитский манер. «Величайший король всей земли, чья империя раскинулась от южных долин Наири до моря восходящего солнца и от гор Загроса до палаток арабов. Ему принадлежат Ассирия, Каркемиш Хетитов, Вавилония и болота халдеи Его предки, короли, жили прежде в Ашшуре и Ниневии, Но он построил Калан, королевский город, и украсил его богатыми дворцами, словно рукоять меча драгоценными камнями. Итриаль посмотрел на Армраксиса с сомнением. Переходы на высокопарный стиль были больше свойственны семитам, чем арийцам. Но Гал вспомнил, что медиец провел на востоке, возможно, большую часть жизни. — А как правители Сирии? — спросил Гал. «Они точат топоры и готовятся к войне». «Так говорят», — подозрительно ответил Медеец. «У меня нет золота», — пробормотал Галл, «который из этих королей заплатит мне дороже за мою силу». Глаза Армураксиса блеснули, словно он давно ждал этого вопроса. Он наклонился к галу и что-то хотел сказать, Но внезапный крик снаружи прервал его. Он вскочил на ноги, как пружина, и повернулся к выходу с мечом на изготовку. В дверях стояли несколько солдат в блестящих доспехах, знатный господин в пурпурном одеянии и одетый в лохмотье бродяга, который выскользнул из гостиницы сразу после того, как в нее вошли Этриали и Армраксис. Бродяга, показывая на намедийца, кричал. «Это он! Это Кхумри!» — Быстро, — прошептал медиец, — бежим в боковую дверь. Но в ту же секунду в боковую дверь ввалилась толпа солдат. Зарычав, Арумраксис отпрыгнул от двери, и солдаты, по приказу одетого в пурпурное одеяние, бросились на медийца. Тот раскроил череп ближайшему солдату, отразил удар копья и подлетел к человеку в пурпурном, который закричал, прося помощи. Солдаты окружили медийца, и один из них схватил Армраксиса за руки сзади. Меч Этриэля обезглавил нападавшего, и спина к спине два товарища начали отбивать удары. Но гостиницу наполняли новые и новые солдаты. Кругом грохотала сталь, раздавались крики ярости и боли. Новая сокрушительная атака солдат оторвала двух арейцев друг от друга. Этриаля отбросила на перевернутый вверх ножками стол, и полдюжины мечей старались поразить его. и Этриаль рычала, стекая кровью. Одного из врагов он пронзил насквозь, выпустив наружу его внутренности. Но чья-то железная булава обрушилась на шлем Гала. Голова его закружилась, в глазах помутилась, но он не отступал. На голову Гала снова и снова сыпались удары, пока он... не повалился на пол без сознания, словно древо под ударами топора. Этриаль медленно приходил в сознание. В голове стучало и болело, все тело ломило. Какой-то свет показался перед его глазами. Он понял, что это свеча. Он находился в маленькой комнате с каменными стенами. «Должно быть тюрьма», — подумал Галл. Он лежал на кушетке, и над ним склонился человек, перевязывая ему раны. Гал решил, что враги не хотят позволить ему умереть легко и оживляют, чтобы помучить. Рука Этриаля, словно бросившийся на жертву питон, схватила человека за горло прежде, чем тот успел сообразить, что раненый пришел в себя. В комнате были еще другие люди, но на Гала почему-то не посыпались удары, как он ожидал. Лишь чьи-то руки схватили его за плечо, и кто-то закричал по-финикийски. «Постой, постой! Не убивай его! Это друг! Ты среди друзей!» Слова прозвучали убедительно, и Гал разжал смертельную хватку. Его жертве спасло жизнь только то, что Галу еще не вернулась полностью сила. Однако парень повалился на пол, задыхаясь и кашляя. Его подхватили, застучали ему по спине и влили в горло вина. Он, наконец, оправился и с упреком взглянул на чужестранца. Тот, кто успокоил разбушевавшегося гала, рассеянно теребел бороду и задумчиво смотрел на Этриаля. Это был человек среднего роста, с характерными финикийскими чертами лица, одетый в пурпурный наряд, означавший «знатного господина» или «богатого купца». «Дайте еды и питья», — приказал он, — и раб принес мясо и большой кувшин вина. Этриаль почувствовал страшный голод. Заглотнув чуть не полкувшина вина, схватив огромный кусок мяса двумя руками, он начал поглощать пищу, разрывая ее сильными, как у зверя, зубами. Он не спрашивал, зачем и почему голодные годы приучили варвара сразу брать пищу, когда она появляется перед ним. — Ты друг Кхумри? — спросил финикейц в пурпурном. — Если ты говоришь о медийце, — ответил Галл в перерыве между следующим куском мяса, — то я никогда не встречал его до сегодняшнего дня, когда он спас мою жизнь и помог скрыться от толпы. — Что вы с ним сделали? — Финикиц покачал головой. — Это не я взял его, к сожалению. Его схватили солдаты короля Тира, они бросили его в темницу. — Тебя? Я нашел лежащим без сознания в переулке около гостиницы, брошенным по дороге. Возможно, они подумали, что ты умер. Но, лежа на мостовой, ты все еще сжимал в руки меч. Мои слуги принесли тебя ко мне домой. «Зачем?» Человек не ответил прямо, а сказал. «Кхумри спас твою жизнь. Хочешь помочь ему?» «Жизнь за жизнь», — ответил Гал, отпив из кувшина и причмокнув губами. «Он помог мне, я помогу ему, даже если понадобится умереть». Это не было хвастливой болтовнёй. За границами цивилизации чувство долга действительно существовало, и люди помогали друг другу из жестокой необходимости, пока это не превратилось в настоящую религию среди варваров — платить долги». Человек в Пурпурном знал об этом, так как много путешествовал, и больше всего ему понравилось странствие среди светловолосых народов Запада. — Ты пролежал без сознания несколько часов, — сказал он. — Можешь ты сейчас бежать и драться? Гал встал на ноги и вытян вытянул мощные руки, посмотрев на них сверху вниз с высоты своего роста. — Я отдохнул, наелся и напился, — проворчал он. «Я не греческая девушка, чтобы свалиться замертво от хлопка по голове». «Принесите его меч», — приказал Финикийц. И отреали вложил меч в ножны с довольным смешком и привычным жестом проверил, на месте ли огромный кинжал у пояса. Затем вопросительно взглянул на Финикийца. «Я друг Кхумри», — сказал тот. «Меня зовут Акурос». «Теперь слушай». «Сейчас около полуночи. Я знаю, где заточен Кхумри. Его держат в, подзем... в подземной тюрьме недалеко от пристани. В тюрьме есть внешняя охрана и внутренняя. Внешнюю охрану назначаю я. Это филистимляне, и я подошлю человека подкупить их, чтобы они оставили пост. Но внутренняя охрана состоит из ассирийцев. Их нельзя подкупить. Но их только трое, и если ты ловок...» ты сможешь избавиться от них». «Предоставь это мне», — решительно заявил Гал. «Где тюрьма? И что мы будем делать дальше, когда хумри будет освобожден?» «Я пришлю человека, чтобы он провел тебя к тюрьме», — сказал Акурос. «Если ты освободишь хумри, тот же человек приведет вас к пристани, где будет ждать лодка. Тир построен на островах, как ты знаешь». и ты никогда бы не смог пройти через ворота к стене, которые закрывает город от материка. Открыто я не могу помогать к Кхумри, но тайно я сделаю все, что смогу». Спустя некоторое время Этриаль пробирался по темным холодным переулкам Тира, следуя за крадущейся впереди фигурой. Несмотря на свой рост, Гал двигался бесшумнее ветерка в лесу. Только иногда свет луны, проникавший сквозь дремлющие стены в город, оставлял бледные блики на доспехах шлеме и мече Галла. Наконец, они остановились в начале тенистого переулка, и проводник Галла указал на приземистое каменное здание, перед которым стоял небольшой отряд солдат в доспехах, различимых только благодаря свету нескольких факелов в каменных нишах стен. Солдаты говорили с человеком в маске, передавшим им небольшой, довольно пухлый мешочек. Человек в маске обернулся плащом и исчез в темноте, а солдаты быстро и тихо ушли в противоположном направлении. «Они не вернутся», — прошептал проводник Этриаля. «Господин Акурос дал им достаточно золота, чтобы оставить службу в армии. Они будут пить несколько недель. Скорей, мой господин, внутри тоже охранники». Гал проскользнул в переулок и приблизился к тюрьме. Железная дверь была не заперта. Он осторожно открыл ее и заглянул внутрь. Несколько факелов в нишах тускло освещали пустой коридор. Однако издалека доносился шум голосов, и виднелся какой-то свет. Гал тихо пошел по коридору до поворота, откуда слышались голоса. Он... Остановился и увидел каменные ступени, ведущие в нижний коридор, в глубине которого стояли трое широкоплечих рослых солдат в шлемах и кольчугах. Они были чернобородые с жесткими хищными лицами. Гал вспомнил о своем давнем враге и, словно ощетинившийся на жертву гончая, напрягся всем телом. Солдаты болтали на каком-то странном наречии. Но вот из темноты вышел коренастый человек и сказал по-финикийски. «Через час люди короля придут за заключенным». «Ты его допрашивал?» — спросил один из солдат на том же не вполне понятном языке. «Он упрям, как все его племя», — ответил финикийец. «Но это не важно. Шаламану Асшир будет рад получить его». «Как ты думаешь, каким будет приветствие великого короля, господину Кхумри?» «Он сдерет с него кожу заживо», — ответила ассириец, поразмыслив немного. «Хорошенько смотрите за ним. Он закован по рукам и ногам, но это не человек, а лев». «Я пошел к королю». Ассирийцы возобновили прерванную игру, а финикийц стал в перевалку подниматься по ступеням. Этриаль проскользнул обратно за угол и прижался к стене в темноте. Финикийц поднялся до верхнего коридора и повернул за угол, но в тот момент, когда поравнялся с Галлом и был от него на расстоянии вытянутой руки, какой-то инстинкт заставил его посмотреть в сторону. Свет был тусклым, кругом тени. Возможно, Финикийц решил, что перед ним привидение. Возможно, вид светловолосого гиганта в блестящей кольчуге на секунду лишил его дара речи. Этой секунды было достаточно. Прежде чем он он успел открыть рот, огромный меч Этриэля раска... раскроил его череп, и финикийц упал к ногам Галла. Этриэль отскочил обратно за угол и приник к стене. Снизу раздался стук рассыпавшихся игральных костей, когда, удивленно, сирийцы повскакали с мест. Гал не рискнул выглянуть из коридора, но услышал споры и перешептывания, а затем звук поднимающихся по лестнице шагов. Отчаянно оглядевшись вокруг, Гал заметил над головой железное кольцо, вбитое в стену, которое, безусловно, использовали для подвешивания и пыток узников. Подпрыгнув, Гал схватился за кольцо и подтянулся на руках. Нога его нащупала небольшое углубление в стене, где вывалился кусочек каменной кладки. И, засунув туда кончик ноги, Гал ненадёжно повис в воздухе. Ассирийцы поднялись по ступеням и громко заспорили, наткнувшись на тело лежащего в крови финикийца. С копьями на изготовку они оглядывались по сторонам, но им не приходило в голову взглянуть вверх. Один из них пошёл к выходу, очевидно в поисках внешней стражи. В этот момент нога Гала соскользнула со стены. В такие минуты мозг гала работал молниеносно. В то же мгновение он отпустил кольцо и, падая, знал уже, что собирается делать. Солдаты были застигнуты врасплох. Колено Этриоля ударило одного из них в грудь, повалив на пол. Вскочив на ноги с кошачьей ловкостью, гал уклонился от удара копья второго солдата, который был слишком поражен, чтобы метко бросить копье. Меч Этриаля разорвал кольчугу Ассирийца и пронзил его тело насквозь, но сила удара Этриаля едва не стоила ему жизни. Третий Ассирийц, также пораженный неожиданным нападением Гала сверху, пришел в себя и теперь занес копье для смертельного удара. Этриаль с силой рванул рукоять, но меч накрепко застрял в грудной клетке убитого. Ассирийц готов был поразить Гала, но тот, оставшись безоружным, резко развернулся. Копье со скрежетом скользнуло по доспехам, и Ассирийц всем телом налетел на Этриаля. Тот покачнулся и упал, скатываясь по ступеням, а тоже рухнул вместе с ним. Вцепившись друг в друга, гремя доспехами, они пересчитали все ступени. Когда они беспомощно докатились до низа лестницы, Этриаль понял, что солдат лежит под грузом, его тело неподвижно. Голова у Гала кружилась. Он нащупал рукой, слетевший с головы шлем. Ассирийц был мертв, он сломал шею. Этриаль надел шлем и огляделся. Камеры открывались в коридор, но все они были темные, лишь в глубине коридора сквозь дверную щель виднелся тусклый свет. Гал быстро отыскал мертвого Ассирийца и обнаружил на его поясе связку ключей. Отперев дверь освещенной камеры, Гал увидел лежащего на каменном полу кхум ремедийца, закованного в тяжелой цепи. медийец не спал в самом деле падение с лестницы одетых в доспехи галая сирийца могло бы поднять и мертвого к усмехнулся и не произнес ни слова увидев от реаля гал перепробовав несколько ключей наконец отыскал ключ от кандалов к хумри освобожденный к хумри с наслаждением потянулся встал на ноги и вопросительно взглянул на гала Тот, приложив палец к губам, повел Кхумри по коридору. Они поднялись по лестнице, и Этреаль с усилием и тихими ругательствами вытащил, наконец, свой меч из тела убитого. К Кхумри поднял копье одного из охранников. Осторожно и бесшумно они выбрались из тюрьмы и подошли к переулку, где ждал проводник. Он сделал знак рукой следовать за ним, и все трое по тенистым лабиринтам улиц вышли на открытое пространство. Этриаль услышал плеск волн и увидел отражающиеся в воде звезды. Они были на маленькой пристани. Из темноты возникла лодка с несколькими грибцами на борту. Этриаль, Кхумри и проводник сели в лодку, и грибцы заработали веслами. Огни Тира постепенно превращались в сотни танцующих искр. По заливу гулял ветерок. Начинало светать. Впереди, на другом берегу, заблестел какой-то свет, грибцы двигались ему навстречу. Лодка приблизилась к берегу. У кромки воды стояли несколько человек, один из них держал в руке факел. Город остался далеко слева. Берег выглядел пустынным и голым, на нем не было даже хижины рыбаков. Лодка причалила, Этриаль и Кхумри вышли на берег. К ним подошел один из людей. Это был Акурос. За ним стояли несколько слуг и держали под усцы лошадей. — Мой господин, — сказал Акурос к Хумри, — мой план сработал намного лучше, чем я предполагал. — Да, спасибо галу засмеялся Медеец. — Я не осмелился бы помогать тебе более явно, — сказал Финикит. — Даже теперь... «Я могу поплатиться жизнью, если не буду в десять раз осторожнее лисы. Но вы, вы будете помнить?» «Я буду помнить», — ответил Кхумри. «Принцы Сирии не двинутся против Тира после того, как мы разобьем колесницы ассирийцев. Я у тебя, Акурос, куплю весь кедр, лазурит и драгоценные камни, как и обещал». «Я знаю, господин Кхумри держит свое слово», — сказал Акурос с почтением, которого Этриаль не понял. «Вот лошади, мой господин. Я не смею посылать эскорт, чтобы меня не заподозрили». «Нам не нужен эскорт, добрый Акурос», — перебил Кхумри. «Теперь мы прощаемся с тобой. Солнце высоко, а нам далеко ехать». Галы Кхумри вскочили в седло и поскакали на восток. Обернувшись, Этриаль увидел вдалеке другой стороне залива блестящее море огней Тира, а на берегу освещенного светом факела Акуруса в пурпурном одеянии с прощально поднятой вверх рукой.